20. Было одиннадцать вечера, когда Камиль положил на стол дело за номером 01-12587. Толстое досье. Он снял очки и медленно потер веки. Это доставляло ему удовольствие. Он, у которого всегда было прекрасное зрение, Иногда ловил себя на том, что с нетерпением дожидается момента, когда представится возможность сделать это. На самом деле всего жестов было два. Один подразумевал широкое движение, когда правая рука снимала очки, а голова слегка поворачивалась, подчиняясь движению и как бы завершая его. Другой вариант, отличавшийся большей изысканностью, Включал в себя чуть загадочную улыбку, а в идеальных случаях очки с легкой неловкостью перемещались в левую руку, с тем чтобы освободившаяся правая потянулась к посетителю в знак эстетически безупречного приветствия. Второй жест был принципиально иным: очки снимались левой рукой, веки прикрывались, очки помещались в пределах досягаемости, А затем большой и средний палец массировали переносицу, а указательный был прижат к колбу. В этом варианте глаза оставались закрытыми. Предполагалось, что жест передает расслабление после усилия или слишком долгого периода концентрации. При желании его можно было сопроводить глубоким вздохом. В целом это был жест слегка, но только слегка стареющего интеллектуала. Многолетняя привычка к отчетам, докладам и протоколам любого рода научила его быстро ориентироваться в толстенных досье. Дело началось с анонимного телефонного звонка. Камиль нашел соответствующий протокол. Совершено убийство в Трамбле-Ан-Франс, свалка на улице Гарнье. Убийца определенно выработал свою систему – Просто удивительно, как быстро укореняются привычки. Подобный повтор, безусловно, нес определенный смысл, как и сами фразы. Выбранный прием был прост, отработан, крайне информативен. Он ясно свидетельствовал о полном отсутствии волнения или паники и вообще какого-либо аффекта. А точное повторение приема было совершенно не случайным. Напротив, оно красноречиво свидетельствовало о мастерстве, реальном или воображаемом убийцы, который решил сам стать вестником собственных преступлений. Жертву довольно быстро опознали как Мануэлу Констанзу, молодую проститутку 24 лет испанского происхождения, которая водила клиентов в вонючую гостиницу на улице Бландель. Ее сутенер Анри Ламбер по прозвищу Толстяк Ламбер, 51 год, 17 приводов, 4 приговора, из которых 2 за сутенерство с отягчающими обстоятельствами, был немедленно взят под наблюдение. Толстяк Ламбер быстро прикинул, что к чему, и предпочел сознаться в участии 21 ноября 2001 года в ограблении торгового центра в Тулузе что стоило ему восьми месяцев тюрьмы, но позволило избежать обвинения в убийстве. Черно-белые снимки потрясающей четкости. И сразу тело молодой женщины, разрезанное надвое на уровне талии. «Надо же!» — проговорил Камиль. «Что же это за тип такой?» Первое фото — обнаженная половина тела, нижняя часть — Ноги широко раскинуты. На левом бедре часть плоти вырвана. Широкий рубец, уже почерневший, свидетельствует о глубокой ране, идущей от талии к половым органам. По положению ног видно, что обе они были переломаны в области коленей. Увеличенный снимок большого пальца ноги демонстрирует отпечаток пальца, нанесенный при помощи чернильной подушечки. Подпись. Та же, что на стене лофта в Курбевуа. Второе фото — верхняя половина тела. Груди испещрены сигаретными ожогами. Правая грудь отсечена. С остатками тела ее соединяют только обрывки кожи и плоти. Сосок левой груди изодран. На каждой груди глубокие раны, доходящие до кости. Молодая женщина явно была привязана. Еще видны глубокие следы, как от ожогов, без сомнения оставленные веревками солидной толщины. Третье фото — крупный план головы. Ужас. Все лицо — одна сплошная рана. Нос глубоко вдавлен внутрь черепа, рот располосован бритвой и идет от уха до уха. Кажется, что лицо глядит на вас с безобразной улыбкой. Все зубы сломаны. Осталась только эта пародия на улыбку. Невыносимо. У молодой женщины были очень черные волосы. О таких писателей говорят черные, как смоль. У Камиля перехватило дыхание, навалилась дурнота. Он поднял голову, обвел глазами комнату и снова склонился над фотографиями. У него возникло странное ощущение давнего, хоть и мимолетного знакомства с этой разрезанной надвое девушкой. Вспомнил фразу какого-то журналиста. Ее гримасса была верхом зверства. Два бритвенных разреза начинались точно в уголках рта и полукругом поднимались к мочкам. Камиль отложил фотографии, открыл окно и несколько мгновений смотрел на улицу и крыши. Убийца, если он был один, разрезал женщин надвое или на куски. Преступление в Трамбле-Ан-Франс произошло 18 месяцев назад, но это вовсе не означало, что оно было первым или последним. Возможно, на сегодняшний день главный вопрос и состоит в том, сколько еще ему подобных предстоит обнаружить. Камиль колебался между облегчением и тревогой. С технической точки зрения есть нечто обнадеживающее в том способе, каким жертвы были умершвлены. Он соответствовал довольно изученному психологическому профилю психопата, что было преимуществом для расследования. Тревожный аспект заключался в сопутствующих деталях преступления в Курбивуа, Помимо преднамеренности, Слишком многие элементы вступали в противоречие друг с другом. Предметы роскоши, брошенные на месте, странный декор, налет проамериканской экзотики, телефон с неподключенной линией. Он начал рыться в содержащихся в деле отчетах. Час спустя его тревога нашла себе достойный источник. Преступление в Трамбле-Ан-Франс Также изобиловало неясностями и необъяснимыми деталями, список которых он начал в уме составлять. Любопытных фактов там было хоть отбавляй: во-первых, у жертвы Мануэлы Констанзы были удивительно чистые волосы в отчете экспертов особо подчеркивалось, что они были вымыты обыкновенным шампунем с яблочным ароматом за несколько часов до обнаружения тела. Вероятно, после смерти девушки, которая имела место около восьми часов, до того. Сложно было представить себе убийцу, который обезобразил девушку, расчленил ее тело надвое, а потом озаботился тем, чтобы помыть ей волосы. Многие внутренние органы странным образом исчезли. Не было найдено ни кишок, ни печени, ни желудка, ни желчного пузыря. И здесь тоже, подумал Камиль, Фетишистские наклонности убийцы, сохраняющего подобные трофеи, мало соответствуют психологическому профилю психопата, хотя на первый взгляд такой вариант кажется наиболее вероятным. В любом случае придется ждать завтрашних результатов вскрытия, которые покажут, объявился ли на перекличке «желчный пузырь» в данном случае. Безусловно, обе жертвы из Курбева и жертва из «Трамбле» были знакомы с одним и тем же человеком. Наличие ложного отпечатка пальца не оставляло никаких сомнений на этот счет. Факт несовпадения. На жертве в трамбле не было обнаружено никаких следов изнасилования. Данные вскрытия свидетельствовали о различных половых контактах по согласию на протяжении восьми дней предшествующих смерти, Но следы спермы не позволяли, естественно, определить, не было ли среди них контакта с убийцей. Жертва истрамбле ан Франс получила несколько ударов хлыстом, что вроде бы сближало оба случая. Но в отчете эти удары характеризовались как щадящие, типа тех, которыми обмениваются пары с легкими садомазохистскими пристрастиями, без особых последствий. Общая черта. Девушка была убита способом, который во многих отчетах расценивался как жестокий. Ноги переломаны чем-то вроде бейсбольной биты. Пытка, которой ее подвергли, могла длиться около 48 часов. Тело разделано мясницким ножом. Но то старание, с которым убийца обескровил тело, тщательно вымыл его и представил обществу чистым, как новенькая монета – не имело ничего общего с патологическим самолюбованием, которое двигало убийцей из Курбивуа, когда он разбрызгивал кровь по стенам, любуясь и кровью, и тем, как она струится. Камиль вернулся к фотографиям. Определенно, никто и никогда не смог бы привыкнуть к виду этой чудовищной улыбки, которая со всей очевидностью напоминала голову, прибитую к стене в квартире в Курбивуа. Глубокой ночью Камиль почувствовал, как от усталости кружится голова. Он закрыл досье, погасил свет и присоединился к Ирен. В половине третьего ночи он все еще не спал. Задумчиво гладил живот Ирен своей маленькой округлой ручкой. Какое чудо живот Ирен. Он бдел над сном этой женщины, чей запах заполнял его как она сама, казалось, заполняла комнату и всю его жизнь. Иногда любовь так проста, иногда, как этой ночью, он смотрел на нее, и горло перехватывало от пугающего ощущения чуда. Ирен казалась ему невероятно красивой. Была ли она такой в действительности? Дважды он задавался этим вопросом. Первый раз, когда они вместе ужинали три года назад, В тот вечер на Ирэн было темно-синее платье, снизу доверху застегнутое на ряд пуговок. Из тех платьев, при виде которых мужчины сразу же представляют, как они их расстегивают, и которые женщины носят именно по этой причине. На шее простое золотое украшение. Он вспомнил фразу, которую когда-то прочел о смешном предубеждении мужчин относительно сдержанности блондинок. У Ирен был чувственный вид, опровергающий подобное предположение. Была ли Ирен красива? Ответ — да. Второй раз он задал себе этот вопрос семь месяцев назад. На Ирен было то же платье, только украшение поменялось. Теперь она носила то, что Камиль подарил ей на свадьбу. Она подкрасилась. — Ты уходишь? — спросил Камиль, заходя. В сущности, это был не вопрос, скорее, нечто вроде вопросительной констатации. Это такая смесь в его духе. Наследие времени, когда он думал, что его связь с Ирэн была одним из тех недолгих отступлений, которые жизнь иногда из соображений приличия вам дарит, а из соображений здравого смысла отнимает. «Нет», — ответила она, — «я никуда не ухожу». Ее работа в монтажной студии оставляла мало времени для возни на кухне. Что до Камиля, то его расписание диктовалось невзгодами мира. Он приходил поздно и уходил рано. Но в тот вечер стол был накрыт. Камиль принюхался, закрыв глаза. «Соус Бардалес. Она наклонилась поцеловать его. Камиль улыбнулся. «Вы очень красивы, мадам Верховен» сказал он, поднося руку к ее груди. Сначала аперитив, ответила Ирен, увертываясь. Разумеется, что празднуем, поинтересовался Камиль, растягиваясь на диване. Одну новость? Какую новость? Просто новость. Ирен присела рядом и взяла его за руку. По всему новость неплохая, заметил Камиль. Надеюсь? Не уверена? — Не совсем. Я бы предпочла, чтобы эта новость пришлась на день, когда ты не так занят. — Нет, я просто немного устал, — запротестовал Камиль, гладя ее руку в качестве извинения. — Мне надо выспаться. — Хорошая новость, что сама я не устала и с удовольствием прилягу с тобой. Камиль улыбнулся. Прошедший день был отмечен поножовщинами Тяжелыми задержаниями, воплями в кабинетах комиссариата, то есть всеми язвами мира, причем разверстыми. Но Ирен обладала даром все изменять. Она умела внушить спокойствие и уверенность, отвлечь и заставить думать о другом. Заговорила о студии, о фильме, над которым работала. Такая фигня представить себе не можешь. Разговор, домашнее тепло — и накопившаяся за день усталость отступила. Камиль почувствовал, что его охватывает блаженный покой, граничащий с оцепенением. Он больше не слушал. Ему хватало звуков ее голоса. Голоса Ирэн. «Ладно», — сказала она, — «пошли за стол». Она уже собиралась подняться, когда у нее мелькнула какая-то мысль. «Погоди-ка, пока у меня из головы не вылетело две...» — Вещи. Нет, три. — Давай, — сказал Камиль, приканчивая свой стакан. — Тринадцатого ужинаем у Франсуазы. Идет? — Идет, — решил Камиль после короткого раздумья. — Хорошо. Второе. Мне надо вечером подбить наш бюджет. Так что дай мне прямо сейчас все свои счета по кредитке. Камиль сполз с дивана, достал бумажник из портфеля, Порылся в нем и вытащил пачку мятых чеков. «Не занимайся ты сегодня никакими подсчетами», добавил он, выкладывая пачку на низкий столик. День и так был тяжелый. «Ну, конечно», бросил Ирен, направляясь к кухне. «Садись-ка за стол». «Ты же сказала три вещи». Ирен остановилась, повернулась, сделала вид, что пытается припомнить... «А, ну да. Папа, как тебе это понравится?» Ирен стояла у двери в кухню. Камиль тупо уставился на нее. Его взгляд непроизвольно спустился на ее живот, пока еще совершенно плоский. Потом поплыл вверх на лицо. Он увидел ее смеющиеся глаза. Идея родить ребенка была предметом их долгих препирательств. Настоящее разногласие. Сначала Камиль умышленно тянул время, откладывая разговор на потом. Но Ирен выбрала тактику настойчивого давления. Камиль с осторожностью попытался разыграть карту плохой наследственности. Ирен обошла это препятствие, представив всесторонний анализ. Камиль вытащил козырь, отказ. Ирена достала свой, мне уже тридцать. Крыть было нечем а теперь дело сделано. И тогда он во второй раз задал себе вопрос, «Красиво ли Ирен?» Ответ был «Да». У него возникло странное чувство, что он больше никогда этот вопрос себе не задаст. И впервые с доисторических времен он почувствовал, как на глаза набегают слезы. «Истинная боль счастья, как если бы в тебе взорвалась сама жизнь».